Глава седьмая В среду утром я вышел из здания прокуратуры, где сидел в тесном кабинете Федюнина, обсуждая с ним дела. Вся банда схвачена, все попались живьем, кроме естественно, Вавана. Оклемался и синий, который теперь и все отрицал, но никуда он не денется. Так что банда, которая пыталась пробиться на новой теме, была разгромлена в самом начале. Но, к сожалению, без пострадавших обойтись не удалось. Мой джип еще вчера отвезли на СТО. Надо съездить и узнать, что с ним. Меня должен был забрать Женя на одной из служебных девяток, но он чего-то запаздывал. Вчера с ним так толком и не поговорил, из-за какой-то непонятной суеты, которая навалилась и заняла остаток дня. Во время покушения он сразу кинулся ко мне на помощь, но я успел разобраться с киллером раньше. Хотя счет шел на секунды, но выстрелить киллер не успел. Пострадала только моя рука, джип и машина Гоши, из-за которой, как я прекрасно понимал, ко мне придут разбираться. Фирменной «девятки» все еще нет. Сначала по дороге проехала грязная шестерка, из которой доносилось «Эй, ты, посмотри на меня, Богдана Титамира», но они быстро скрылись. А вот едущий на высокой скорости серый «Вольво» остановился рядом со мной, подняв пыль. Знакомая мне машина, хотя я давно ее не видел. Сидящий на переднем пассажирском месте браток вылез, держа дверь открытой. «Ты волк?» — спросил он. «С тобой побазарить хотят?» Водителя я знал, и он сидел внутри один. «Ну а что? Надо поговорить, так поговорим». Я сел на переднее сиденье. «Здорово, волк!» — проговорил череп, сидящий на месте водителя. «Давай прокатимся, побазарим». «Здорово, Гриша!» — я вспомнил имя, которое было у него на визитке. «Я ж не против. Погнали!» Браток пошел к киоску с сигаретами, а мы резко сорвались с места. Так быстро, что меня аж вжало в кресло. Но череп всегда гонял, превышая скорость. «Значит, приехал он сам, и это ожидаемо!» Не будет же Гоша лично ездить и разбираться по таким мелочам, кто в кого врезался. Хотя все же ко мне отнеслись серьезно, ведь вместо обычного рядового быка прибыл Череп, а он далеко не последний человек на мясокомбинате. Вчера я ему звонил, чтобы порешать вопрос, но не дозвонился. Его помощник ответил, что босс сильно занят, и обещал перезвонить, но приехал лично. «И что, сильно я врезался?» — спросил я. «Ну, мощно вышло!» — он усмехнулся. «Там пацанчик сидел, новый водитель. Когда в тебя то стрелять начало, пацан по всем инструкциям должен был сорваться с места и босса предупредить об опасности. А он затормозил и зенки вылупил, смотрел. И тут в жопу бац!» Значит, других охранников там не было, и самого Гоши тоже. Я кивнул. А то было бы не очень приятно. «Само собой. На всякий случай положили бы на месте и тебя, и киллера того. Но в тачку Толину все-таки врезался ты». Череп сделал паузу и мрачно посмотрел на меня. «Почему Толя?» «Ах, да, он же Анатолий Егоров, а кличку у него от фамилии, вспомнил». «Я и не отрицаю этого», — спокойно сказал я. И не прячусь. Сэм же тебе звонил вечером. У меня только твой номер есть. Ну и что? Давай вопрос решать. Череп глянул на меня с удивлением, чуть приподняв бровь и расхохотался. Вот ты не испугливых волков! Он резко свернул на перекрестке. Тогда, в прошлом году, один лох поцарапал хаммер Гошей. Так рыдал тут, пощады молил, хату продавать хотел. «Я с ним просто поговорить приехал». Не удивлен. Живой он хоть остался? «Живой, живой!» — Череп отмахнулся. «Короче, то ли как услышал подробности, что ты киллера уделал, посмеялся. Да там вся братва обсуждала, что случилось. Понравилось всем, как ты этого Нарика за собой протащил на машине и стрельнуть не дал». «Ну, то ли и говорит, езжай Гриша сам, реши ты с ним вопрос». «И чё, ты реально за ствол держал и шмалять не давал?» «Ну, так видишь», — я показал перевязанную правую руку. «Хорошо, хоть не ПМ у него был, а ТТ. У ТТ защелка магазина на кнопочке. Я его надавил, все выпало, один патрон в стволе остался. А то бы он раньше пальнул, и не раз, и хана бы мне пришла». И пришлось газовать, а то он ствол никак бросать не хотел. Иначе бы обошлось без разбитой машины. Ну, пацаны взахлёб рассказывали, хотя никто толком и не видел. Только сам понимаешь, тачка-то наша пострадала. Компенсация нужна. «Смотри, Гриша», — сказал я. «Я же врезался не потому, что гонял на красный свет. Не по своей дурости и не из-за понтов» а потому что от киллера отбивался, пока он меня не завалил. Пришлось ехать, чтобы стряхнуть его. Но я понимаю, что тачка пострадала. Не спорю с этим, готов обсудить вопрос. «Коньяк Гоша пьет?» — спросил я после секундного раздумья. «Давай хорошего коньяка ему передам за беспокойство». Во, вот это разговор!» — он обрадовался. «Договорились!» Да и бабки — дело наживное, а знак внимания приятнее. Вот там магазинчик есть за поворотом, себе у них беру, много чего там есть. Продавец немного напугался, когда я зашел в форме, но заказ принес. Бутылку, которая еще оставалась в упаковке, я вручил черепу. Знак внимания, и все равно дешевле, чем ремонты ремонт иномарки. Череп ее оглядел и убрал на заднее сиденье. «Вот и все», — сказал он. Вопрос закрыли. «Кстати, я слышал, ты какое-то дело с пивзаводом мутил, раз тебе крюка в тачке подогнал. Одно дело по нашему охранному профилю с пожарной сигнализацией. Как раз выходило на такую сумму, а я попросил машины, и получил без лишнего головника». «Дорого работаете?» — Череп присвистнул. «Обычные расценки. Все так и стоит. Да дешевле будет пожарного инспектора подкупить, чем эту сигналку ставить». Мы так и кружили вокруг магазинчика, только потом свернули на другую улицу. Теперь я понимаю побольше. Думаю, Череп просто хотел узнать про дело и про нас от меня самого а побитая машина — хороший повод для встречи. Возможно, поэтому я так легко и отделался. Ну, серьезно, какой браток откажется от денег? Вполне могли назвать сумму по цене джипа и поставить на счетчик. Но он приехал не просто узнать побольше о нас, а скорее всего, чтобы закрыть слепые пятна в том деле, что мы делали тогда вместе с Крюковым. То, что вопросы будут, я знал, понимал это и сам Крюков. Так что мы договорились, что якобы решали вопрос с пожарной сигнализацией на его территориях. Но Череп спросил в лоб, хотя, насколько я уже погрузился в тему местного криминала, Череп считался прямолинейным и честным человеком, за что о нем хорошо отзывались даже на пивзаводе. Так что он бы не хитрил, а сразу бы увез меня в лесопосадки или оборудованный подвал для допросов. Значит, тут другое, будто бы простой разговор. Если бы они настойчиво пытались спрашивать, возможно, Гоша и сам был связан с тем делом и покойным Сазоном. И теперь хотел выяснить, из-за чего провал. Но такие вопросы и на них самих наведут тень подозрения. «В общем, я, как всегда, осторожен и слежу за тем, что говорю. Пока же мы просто разговариваем», — решив вопрос. Я проставился за машину, ведь сам ее побил. Они проставу взяли, понимая, что так вышло случайно. Претензий друг к другу нет. А за ремонт машины Гоша все равно не будет платить. У него тоже есть мастерская. Череп продолжал разговор. «А чем вообще вы занимаетесь?» «Частная охранная фирма». «Телохранители?» — уточнил он. «У Толяны есть несколько. Крутые профи, как в боевиках». «Нет, именно ЧОП. Охрана имущества». «Да я знаю, что такое ЧОП. Я сам в нем состою. У нас на мясокомбинате есть». «Ну, тут я не удивлен. Слышал». Такой же есть на пивзаводе. Это чтобы братки могли носить с собой стволы, хотя бы помповые ружья. «Вопрос. Что делаете именно вы?» — продолжал он. «Крышуете магазины?» «Не крышуем. У нас есть клиент. Мы работаем под него. В Краснозаводске». «А, тот комбинат!» — череп скривился. «Слышал. Он же не работает. Там все вывезли оттуда». «Со временем заработает». «Ладно», — он кивнул. «Говорят, еще Богатов на вас наезжал». «Как наехал, так и отъехал». «Я слышал», — Череп усмехнулся. «А че тут киллер к тебе приходил, кстати? Выяснил?» Банда была, которая под нас маскировалась. Хотели нашу тачку угнать, попали с милицией. А последний пришел мне мстить, но не вышло. Вон оно чё!» — протянул он. Теперь понятно. Это, которые по всем этим деревням ездили, день собирали. Ну, сунулись бы к нам, закончились бы сразу. Ладно, волк, понятно все, побазарили. Коньяк передам, то ли будет рад, он коньяк любит. Где высадить? У прокуратуры и высади. Меня там машина ждет. Опасное место. Он хмыкнул. «Ну ладно». Девятка, на которой приехал Женя, уже стояла у обочины. Он с удивлением посмотрел, как я вылез из Вольва и пересел к нему. «Это что, череп?» Женя проводил машину взглядом. Что он хотел?» «Так насчет «Шевроле» вопрос разрулили. Ну и выяснить он хотел, кто мы и чем дышим. Я вот подумал, они же видели машины». Я постучал по крыше девятки и сел внутрь. Думаю, могут и сами сложить два и два. Ты про что? Покушение на Крюкова, которое не удалось, а вскоре мы получили две машины от него. Но пока не знают, как подкопаться, идут аккуратно. Черепы аккуратно? Он завел двигатель и тронулся. Это не сочетается. Украдут и утюгом того. Ты аккуратнее волк. «Тебе пора самому под охраной ходить». «Я и так под охраной, но могут увезти, да. От этого никто сейчас не застрахован. В любом случае, я просто предположил, что это возможно. Череп, говорят, хитрить не умеет, так что если бы что хотел, сразу бы так и сделал. Но я хитро посмотрел на Женю. Мы не из такого выбирались, верно же, старина?» Он показал большой палец. Между сидениями стояла бутылка минералки. Я отпил немного тепловатой газированной воды. «Вот скажи мне, волк!» — Женя усмехнулся. «Зачем ты вообще тогда газанул? Я же почти добежал. Не бросить же ты меня хотел с ним наедине!» «Ну ты чего, Женька? Как бы я тебя бросил? У него последний патрон оставался, еще бы тебя ранил. Вот я и газанул, чтобы он упал». На рефлексе. Там даже думать некогда было. А он как побежит сначала рядом с машиной. Но мне Славка говорила, что этот черт меня из-за бабок завалить хотел. Женя помрачнел. Вот и помогай другим. Слушай, а тот парень, Димка, у которого лицо порезано было, он как? Мать его увезла. Я же им денег дал. Лишь бы помогло. Ну да, слушай. «Нам с тобой в Читу надо будет съездить. Тебя устроит на юрфак». Женя раздосадовано застонал. «И я тоже с тобой. Переведусь туда. Вместе будем учиться». «Ну, хоть не один буду», — он просветлел. «А чего так решил?» «Ну, слушай, все равно потом придется». Я посмотрел в окно на идущих с рынка людей. «Потом скажут, что должна быть юридическая вышка для начальника». Так что, мало ли, лучше подготовиться. Ну ладно. Что, в контору? Давай сначала девушку подвезем, — предложил я. Тормозника, а я вас познакомлю. Он остановился у обочины, а я вылез и открыл заднюю дверь. Идущая с рынка Тамара даже не услышала нас. Опять слушает музыку. — Карета подана! — громко сказал я и усмехнулся. «Макс, ну ты...» — Тамара вздрогнула и вытащила наушники. «Даже не предупредил. Я из магазина иду, а ты...» «А что вообще случилось?» Она широко открыла глаза, глядя на меня. «Что с тобой? Тебя ранили?» «Порезал пальцы и стукнулся башкой», — сказал я. «Давай подбросим на служебной тачке». «А с головой что?» Она подошла поближе и дотронулась до моего лба. «Стрехнуто? Помять надо, вправить?» Тогда почему-то в наших краях любили такой массаж головы и практиковали его при каждом ушибе. Обвязывали голову бинтом, смотрели, есть ли отек со стороны, потом усиленно мяли ее руками, чтобы этот отек убрать. Со временем это как-то забылось. «Не нужно», — я показал ей на машину. «Вот Женя, мой лучший друг. Я тебе про него рассказывал. А еще мой компаньон, работаем с ним вместе». «Здрасте», — сказала Тамара, усаживаясь на заднее сиденье. «Я залез и сел с ней рядом. Давай в десятку, Женя. Довезем потом на работу». «А машина твоя что?» — спросила Тома. «Твой большой бандитский джип». — На СТО. Немного поколотил, но это мелочи. Скоро починят. Не было же никаких разборок. Все спокойно. Пригласил ее вечером к себе, довезли до дома. Я помог ей донести сумку до квартиры, и там поздоровался с бабушкой. Баба Дуся сидела с газеткой, ручкой и тетрадкой, и считала, во сколько ей обойдутся похороны. Памятник Тома, дорогой только не бери, попросила она. Может, заранее купить, пусть в гараже у старого стоит. Рано думаете о памятнике, баба Дуся, я усмехнулся. До этого еще очень и очень долго. Да помру же, по зиме. Еще лет двадцать минимум проживете. Отчая отказался, все-таки ждал Женя. Он довез меня до конторы, там я посидел с бумагами, чуть позже отправились на СТО разузнать про джип. Вторую «девятку» оттуда уже забрали, вернули в гараж. А вот джип ждал своей очереди. Теперь вижу, что с ним случилось. Разбил одну фару, погнул бампер и капот. Заднее стекло выбито, на переднем дыра от пули. В целом, не так страшно, как я думал, машина крепкая. Лобовое только менять, но у них было новенькое. А пока осматривал тачку, увидел знакомого, который шел ко мне широко улыбаясь. «А вы чё, ребята?» — я постучал кулаком по крыше своего джипа. «Все стреляете?» Жаль, что этот фильм еще не вышел, поэтому Ваня-студент не понял шутку и понять не мог. Но он все равно засмеялся. «Да уже успокоились. Тихо пока все с Гошей». Он отмахнулся. «А вот ты, волчара, даешь. Чё, правда, киллера за шкирку взял и по газам дал, чтобы он за твоей тачкой бежал? Ха! Но ну это нечто!» «Не совсем так, Ваня. Я у него ствол отобрать хотел, а он вцепился двумя руками. Я на газ нажал, он пальнул, но мимо. Зато я выжил». «Ну да». Он обошел тачку. Еще и в Гошу въехал». «Волк, ну ты вообще не скучаешь!» «И что, порешили с ним вопрос?» «Раз живой, то порешили!» Череп приезжал сегодня. Обсудили с ним. Я им пузырь коньяка поставил. «А он что-то спрашивал?» — раздалось у меня из-за спины. Душман, прикуривавший сигарету с помощью спички, встал впереди, облокотившись на капот моей машины. «Так тоже, что и все остальные», — сказал я как я отбился от киллера, и почему пивзавод дал мне две тачки с эмблемами, как и ожидалось. «Ага», — он кивнул. «И что дальше?» «Я так и сказал, что договорились в счет оплаты. Сигналка сейчас дорогая». «Значит, Гриша Череп приезжал», — душман вздохнул. «Ну, хоть он, а не кто-то другой». Поэтому и мирно получилось. Гриша любит людей, кто складно говорить умеет, а ты умеешь. — А у вас что, опять мир с мясокомбинатом? — спросил я. — Угораешь, волк? — Ваня-студент засмеялся. — Какой мир? — Так, — он хитро глянул на Душмана. — Отдыхаем пока. — Да, — протянул Душман. — Отдыхаем. «Ну, в целом, как там у Лятова? Все идет по плану. Но ты это, подсказывай, Волков, если кто что спрашивать будет. И чего нас не позвал? Помогли бы по старой дружбе?» «Мы бы этих лохов в вашей форме сами бы раздавили», — добавил студент, «которые на тебя наезжали». «Это что за охранная контора, которая с мелкими отморозками справиться не может?» — спросил я. «Зато под нас никто больше косить не будет. Опасное это дело, оказывается». «Верно говоришь, волк». Оба бригадира покурили рядом со мной и отошли. «Думаю, студент просто подошел поздороваться, а вот душман и интересовал череп. Разведка у него поставлена, да. Но пока мне придется обходиться без джипа». Женя увез меня в контору, где собрались все текущие сотрудники, кто был устроен официально. «Ладно, мужики», — объявил я. «С одной угрозой мы справились. Что дальше, непонятно. Но мы решаем все постепенно. Что по нашему плану на завтра?» «Все отлично, Макс», — Леня кивнул. «Ребята бы даже сказали, все окей», — он усмехнулся. «Вроде все готово. Водку купили, помидорки, колбаску возьмем завтра. Свежую. Сауну снимем, если понадобится. Но комиссия будет пить не вся. А кто-то вообще захочет нас завалить. Сам понимаешь, кто. Давайте еще раз пройдемся». Я обвел всех взглядом. «Чтобы ни единого косяка не было. Алёня. «Ты ходишь, все проверяешь, докапываешься до каждой мелочи, а мы пытаемся это исправить». «Короче, дядя Леня, будешь вредным ментом!» <как> Женя засмеялся. «А ты что думаешь, Женька? Я и есть тот самый вредный мент, от которого все воют!» Леня усмехнулся. «Так и работал! Докапывайся до всего, до чего комиссия может взъесться», — сказал я. Но завтра мы должны сдать оружейную комнату, кровь из носа. Погнали, мужики. Леня похрустел пальцами. Я типа инспектор, и такой сейчас вам устрою. Загородный дом бизнесмена Анатолия Егорова, криминального авторитета по кличке Гоша. Коньячок пьешь, что ли? Спросил гость, усаживаясь в кресло напротив хозяина. Гриха череп привез. Гоша держал в большой мясистой руке маленькую пузатую рюмку. Это за мою побитую тачку. Ну и поговорил он с этим Волковым, сам знаешь насчет чего. Твой череп хитрить не умеет, — сказал ворон. Может, тебе этого Волкова жестко допросить? В подвал и дальше сами знаете, еще лучше меня. Нет, — Гоша отпил глоток и посмаковал. Палево сразу будет, поймут, куда делся. А если решат, что это я участвовал в том замесе, начнут искать, как я на Сазона вышел. И на тебя выйдут, а ты мне нужен. Но я прямо чую, что эти машины — награда за то дело с покушением. Но вот ниточку не могу нащупать. Надо осторожнее тут, чтобы самим не спалиться. «Зачем тогда спрашивать про эти тачки, решил?» «Тоже палево. еще так в лоб сразу». «Череп, да, честный. Он в лоб и спрашивает. Его за это уважают. На то и расчет был, чтобы они услышали. Странно бы было, если бы мы это не заметили и не начали задавать вопросы. Вот мы и спросили». «А и зачем ты меня позвал, раз все сделал? И тачки эти?» «Да не в тачках дело» с раздражением сказал Гоша. «Есть инфа, что эти чоповцы крутились у того дома, где брат Сазона сдох. Пробей эту тему сам, ворон!» Он поставил рюмку. «Ладно. Но осторожно, чтобы не попасться. Понять надо. Это тот Волков нам поднасрал, или душман специально Дезу вкинул, чтобы мы тыкались не туда, как слепые котята». И надо понять, что именно Волков для Крюкова делает. Не просто же так они про все это молчат. И еще. Это ты душмана завалить хотел на днях? Да ты че, я... Не отпирайся. Этого гастролера опознали. Он с твоими людьми в кафе сидел. Лучше не этими мелкими обидками занимайся, а выясни, что я тебе сказал. Приоритет. Зачем Захар опять приехал? Ну и на остаток этот чоп новый пробей. Понял. Чтобы, если что, у нас была возможность задействовать их. Крюков же явно им доверяет что-то. Гоша налил еще рюмку. Все, иди, у тебя работы много. И пробей про состав. Не просто так он воловянный застрял снова. То все растрезвонили, что нашли ворованное и забыли, а состав так и стоит. Думаю, Захар о чем-то договорился, и все-таки продадут китайцам. Просто долю кто-то еще получит. Выясни, займемся, и получишь с него долю побольше, чем там тебе Крюков обещал. Ворон просиял и вышел. Гошу усмехнулся, посмотрел в зеркало и поднял рюмку сам себе. «Одни дебилы», — тихо сказал он. «Одни честные дебилы, другие хитрожопые, но тоже дебилы. Зато коньяк хороший». Гоша допил рюмку, взял мобилу и позвонил Черепу. «Зайди, Гриша, поговорим».